Да, господин Зарубаев, чем вы порадуете? У меня было одно сомнение. Ну, прикинемся мы мертвыми. Ну, поднимем, что Юнион Джек, что веселый Роджер. Все одно, первый же пароход, который сообщит в порту, что ему попался четырехтрубный крейсер в шаровой окраске. Наша инкогнита опустит коту под хост, С вероятностью в 50%.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 Как ты про Чечню начал, у меня чуть Кондратья не схватил. Насчет помощи всегда пожалуйста. Одно дело делаем. Я России присягал в свое время и рад буду этой присяге быть верен по-настоящему. А вот про выдумал. Не такая уж у меня хорошая фантазия, Всеволод Федорович. Замени Харунжия на сержанта, лошадей на БТРы. 19 век на 20 и все тебе будет ясно. Да еще... Извини, за мой вчерашний тон, и сам не могу понять, что на меня нашло, как дешевый гопник выпендривался. А потом дошло. тестостерон в волову ударил. Помолодеть на 40 лет это еще тот опыт. Да ладно, проехали. Но вы что, правда? В Чечне картечью духа ввалили? Картечь или ГС с пулеметами в упор? Какая разница? Главное, что идеи принесения необходимой жертвы для общего дела, твои офицеры поняли. Но то, что мне, чтобы генерал-приказ полку на выдвижение дал и не отменил его раньше времени, пришлось этого пуза на час на мушке держать и дверь его спальни забаррикадировать, чтобы его халы не вмешивались, это твоим офицерам знать не надо. Не поймут, тут не то время. А потом что было? Потом, потом суп с котом. Ему герой России, а меня турнули со службы за психическую неравновешенность. Еще через час младший из докторов был отправлен своим старшим коллегой спать, причем именно отправлен под угрозой пожаловаться командиру. Младший лекарь банщиков по-человечески не спал уже двое суток, пару часов урывками, и его более мудрый коллега решил, что состояние доктора начинает представлять опасность для пациентов. И невзря на возражения типа «А как насчет вас самого не спавшего?" отослал молодого спать, пообещав, правда, разбудить через 4 часа. И залечь самому. Добравшемуся до своей каюты доктору уже не хватило сил на то, чтобы нормально раздеться. И уснул он в брюках и рубашке. Однако через два часа беспокойного сна молодой доктор почему-то проснулся. И не одевая рудака и ботинок, рванулся на верхнюю палубу. Побегав по ней под изумленными взглядами палубных матросов, ремонтировавших катер взад-вперед пару минут, банщиков рванул в сторону каюты капитана. Мысли Руднева сидевшего перед пустым листком бумаги в попытках выдавить из себя хоть какие-то дополнительные воспоминания о графике перегона Ниссана с Косугой, были жестко прерваны громким и каким-то суматошным стуком в дверь. «Кто там? Что за пожар? Японцы?» «Петрович, Петрович, милый, это я. Вадик?» «Ну все, песец к тебе пришёл, осел. Вот так вот меня отсюда, отец с ассистентом, мы отправили. Солярки у них хватит еще на одно перемещение. На два никак. Так что на твой вопрос насчет пришельцев еще одного можем ждать. Но кого в кого и когда именно, я не знаю. Во время рассказа доктор Банчиков, о Вадик промакивал салфеткой рассеченный лоб. Тес со стаканом он, как и было предсказано Петровичем, безнадежно провалил. Кроме того, он прижимал холодную серебряную ложку к свежему синяку под правым глазом. Следы горячей встречи двух давних друзей. Сказать, что Петрович был очень рад наконец-то видеть хоть кого-то из тех, кто нес прямую ответственность за все, что с ним случилось, значит не сказать ничего. Первые полчаса, сбитый с ног точным ударом правой командирской руки Вадик выслушивал все, что о нем думает бывший софорумник. Любая попытка встать пересекалась не сильным, но болезненным ударом командирского костыля полбу. Было очевидно, что руднева звук удара дерева кость забавляет. следующие полчаса Вадик пытался убедить его и вызванного вистовым балка, что за борт его прямо сейчас бросать не надо, и только потом ему наконец позволили изложить свою точку зрения на события. «Ладно, Вадик, как ты сюда прополз, мы с Василием поняли, теперь объясни нам». А зачем ты нам тут нужен, живой и здоровый? С Василием понятно, офицер, спецназ, сплошные плюсы для нашего положения и грядущего абордажа. Я вынуждена командир варяга и лучший спец в грядущих событиях на несколько лет вперед на борту. А по путям развития техники, так на десятилетия вперед наметки помню. А ты нам на кой? Лишний балласт. Ты кто студент меда пятого курса, так... Какие у тебя полезные знания, которые можно применить в данной эпохе? Ну, ты без палочки, без своей диагностической аппаратуры образца начала 21 века. А если ты рассчитываешь на мои дружеские чувства, то после того, как я от Василия узнал, что это ты, меня подвел под монастырь, лучше и не мечтай. Знаешь, Петрович, на твои дружеские чувства я не рассчитывал, поэтому подстраховался. Во-первых, вам поддержка с самого верха не помешает, я думаю, так Дорогой Вадик, твоего папы-профессора с его знакомствами тут нет. Тут даже моего босса, который и был его главным знакомством наверху, и то нету. Так что вернись в реальность и не обещай нам того, чего у тебя нету. Зато тут есть император всероссийский Николай II, у которого сын больной гемофилией. Это не несвертываемость крови, и пара родственников страдает от пневмонии недолеченной. Ну и еще он легко поддается внушению, судя по истории с Распутиным. У тебя нет никакой аппаратуры, нет антибиотиков, ни хрена у тебя нет, чтобы Николашки придевить. Как там в твоей странной рекламе было. Слова твои пустые обещания. Я уже молчу, что гемофилию у нас пока лечить не научились. Это же генетическое заболевание. Лечить нет, не научились, а вот облегчить состояние больного, если у него болезнь в легкой форме, а ТС-ович при тяжёлой до 18-го просто не дожил, можно простым переливанием. Свертываемость временно улучшается, если по-простому. В нашей истории первые переливания были в 1914 так что ускоряем всего на 10 лет. Ну а группа крови, технология по их распознаваниям и то, что переливать лучше плазму крови, отделённую на центрифуге, Это уже мое личное ноу-хау. Я неделю сидел за компом и зазубривал, как это можно сделать в начале века. А кто ты тут такой, чтобы тебя к императору вообще допустили? Младший врач с героического на рядового крейсера? Это все равно, что у нас президенту на личный прием пробиться полковому доктору из Чечни. Василий, а тут ты не прав. Положим один раз к Николаю, мы нашему доктору доступ обеспечить сможем. Как? Николай Зило любит всякую мистику, так что если мы ему из Циндао дадим телеграмму с датами гибели Енисея и Боярина, то на прием можно рассчитывать, пока Вадик доберется до Одессы, они как раз и потонут. Петрович, а ты помнишь, когда они должны потонуть? Вадик, забудь о Петровиче, на людях ляпнешь, придется списать тебя на берег как психа. Я Руднев, Всеволод Федорович. А насчет помнить, когда они затонут – обижаешь. Тут уже я в теме, как ты со своими переливаниями, а Василий со спецоперациями. Они точно потонут по графику? Наша эскапада на их судьбу не повлияет, разве? Они оба завтра подорвутся на своих минных заграждениях, которые будут ставиться под военным планом. Что бы мы на варяге не вытворяли, этого нам не изменить, а вот воспользоваться этим мы очень даже можем. А я хотел ему его дневники за 1904 год за январь процитировать. Тут то мужик удивился бы с его преклонением перед мистицизмом. Ну так и процитирую, раз выучил. «Машу Каслам не испортишь», – как говорил поручик Ржевский. «Хорошо, говорил. Как-то мы отходим на катере, Петрович. А кто такие мы, прошу прощения?» – с нескрываемым сарказмом спросил Балк. «Да, Дюша, мне вот тоже интересно, что это ты себя, мы вдруг стал называть-то? Тебе-то царем точно стать не светит? Тебе его только уговорить надо, а не подменять». Весело поддержал его Руднёв, уютно развалившийся в кресле. Насколько вообще можно развалиться в кресле с пробитой в трех местах осколками обивкой и с перебитой ножкой, под которую подложили пару книг? Плотники все еще заняты лотанием более важных, чем компетентское кресло вещей. Ребята, вы чего, меня одного на этом катере отправить, что ли?» Даже пристал от возбуждения Вадик, всегда бывший домашним мальчиком, которому до сих пор ничего сложнее спаивания карпыша в жизни делать не приходилось. «Нет, конечно, пара мехов и куча раненых, а ты на что рассчитывал?» «Мужики, ну я же...» «Хватит истерик, еще раз плачься мне тут». «Ты, во-первых, мужик, во-вторых, морской офицер, а в-третьих, ты что думаешь...» Это тебе будет тяжело? Тебе надо дойти до порта, дать интервью во все газеты о гибели варяга, отправить телеграмму Николашке. Расслабься, ее текстовый твой предшественник доктора тебе в башке составит. Добавить в нее даты гибели Боярина и Енисея, на пароход и в Одессу, а оттуда Курьевским в Питер. Там додавить Николая на сохранение в тайне истории с варягом и на отсылку команды Гарибальдиса на Дальний Восток. А нам с Василием всего-то всего выиграть войну. Вдвоем, блин. Стоп, Всеволод, у тебя тут нестыковка. Если из Питера на Дальний Восток отбудут команды на два Гавибальди, а у берегов Японии пропадут Ниссан с Косугой, то об ты можешь забыть. Нас тогда будут искать, а скорее всего перехватят. Блин, ты, брат Василий, прав. Надо как-то замерзко... замаскировать бы. О, идея. В России всерьез задумали о покупке у Аргентины двух горибальдейцев, но не срослось, бабки до отката не поделили. Адмирал Рожественский заявил, что они не вписываются в концепцию русского флота. Видать, с ним не поделились. А что, если официально для всех и в морском штабе, и для самих экипажей, они из Владика на пароходе будут принимать аргентинские крейсера, скажем, на Гавайи? А из Владика ты их к нам доставишь в Петропавловск? Как Василий прокатит? Да, но только если никто, кроме Николая и Вадика, в Питере обычно назначение экипажа знать не будет. Скажем, будет у Вадика пакет с лишним рескриптом императора о том, что Вадик имеет право изменить место назначения для экипажа. Так скуда лучше ничего не придумая. И еще ведь Япония запросит у Аргентины, правда ли та продала крейсера России? Угу, а потом еще Англия, но то заявит, что, мол, нельзя в вающей стране продавать оружие. Но самое смешное, что Аргентина будет искренне отрицать, что продает их России. Пусть японская разведка и дипломаты помучаются. Тяжело, знаешь ли, искать черного кота в темной комнате, особенно, когда его там нет. Ребята, да я не путешествие боюсь, как бы ни одному уломать Николая-то. Он же самодержит я великая, милая и белая Руси. Князь Финский, Мир Бухарский и прочие, прочие, прочие. А я кто? Тут одного лечения сына и дяди не хватит. Я же не волшебник и не, гип... не гипнотизер, в конце концов. Ладно бы с тобой, Петровичем, или с вами, Василий. Резким взмахом руки балк прервал лекаря. Мы здесь ровесники и вообще в одной лодке. Так что давай на ты. Василий, не обзывай мой кресель лодкой. Разжал его матросы. Вадик... Пряник, ты сам для Николая придумал, причем классный. Я бы так не смог, честное слово. Так что тебе и флаг в руки, а сейчас мы тебе еще и кнутик для него подготовим. Индивидуально, да, так сказать, изготовление. Персональный ад императора всероссийского Николая II. Прекрасного семьянина, кстати, и неплохого человека, но отвратительного правителя». «Значит, запоминай. Тебе придется открыть карты». Никакой мистицизм не поможет заморочить ему голову настолько, насколько нам необходимо. Придется тебе рассказать, кто ты и откуда, вернее, из когда. Процитируй его дневник, расскажи ему вкратце, чем закончилась у нас русско-японская война, про Первую мировую, про революцию, про то, что такое гемофилия и как она у нас лечится. Если поверит, переходи к судьбе его семьи и потверже. Про подвал в Ипатимском доме, про кислоту на трупы, чтобы не опознали, про то, как княжевым штыками добивали и прочие грязные подробности в стиле дорожного патруля. Напугай его, тогда он твой. Как думаешь, Василис работает? Должно, но давай внесем некоторые коррективы. Дуго еще в тот вечер плавно перешедший в ночь в командирской каюте сидели трое. Не один раз вестовый бегал сначала за чаем, а потом и кое за чем покрепче». Современники, как обозвала группа БАЛК, обсуждали, спорили, ругались, смылились и снова и снова выдвигали свои и критиковали чужие варианты действий и развития событий. Крейсер же исправно наматывал на лак милю за милей, двигаясь на 12 узлах на юг. Время от времени варяг вздрагивал израненным корпусом на особо крупной волне, как будто ему в полудремя экономичного хода снова и снова снились попадания вражеских снарядов. Буль взрываемого шимоза металла и ужас маневра уклонения от торпед прямо по милям.